Недавно расцвело, справа от лежанки из узкого окошка лился бледный розовый свет. Снаружи стояла тишина. «Прохор!» — настойчивее повторил он, взял чехол с ремешками, натянул лямки на плечи. Проверив, заряжен ли обрез, сунул оружие в чехол подмышкой, встал. Подпоясался ремнем с кобурами и надел куртку. Откинулся полог в шатер заглянул Рэм.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 Выходили пешие и выезжали конные, многие держали пики с алыми флажками у наконечников. Конь под ильмаром фыркнул, переступил с ноги на ногу. Когда медведковские въехали в ложбину, пыль почти улеглась. Ухмыляющийся с теня, остановив лошадь позади бригадира, напоролся на жесткий взгляд ильмара и отвел глаза. Выражение на лице у Хэнка не изменилось.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 И люди твои тебе не помогут. На ничейных территориях вы не обжились. Караван торговцы два дня назад взять не смогли. Твоим людям жрать нечего. Без денег, боеприпасов и фуража ты никто. Червяк в песке. А когда я прилюдно плетьми с тебя кожу сдеру?» Гнедой Хэнка мотнул головой громко фыркнул. Ильмар ухмыльнулся в широкое простецкое лицо его глаза сверкали, как у ночной гиены хохотуньи. «Свои же порешат», — закончил он. И Хэнк сдался, дернулся, высвобождая руку. «Чего ж делать тогда?» — произнес он. «Виновных наказать, чтоб другие приказов не ослушались», — Эльмар остановил коня. Подбежал один из обозных, ухватил повод. «Сам решишь как».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 Зиновия Артюха отдаст. Некрос им в печень, а не Зиновий. Переговорщик не дурак оказался, знал, чем зацепить ильмара Про Геста вспомнил, который сам с караваном выступит. От темы про Нарач разговор увел, словно кость волку кинул, поминув ключ «Голодай, атаман!». Пройдя узкий предбанник, крест вошел в комнату, где раньше был лазарет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 Яков кивнул и толкнул массивную створку. Переступив порог, Эльмар поморщился. Душный запах немытого тела ударил в нос. «Вставай, вонючка, в путь пора!» презрительно бросил атаман.